Глава одиннадцатая «Ну все, дорогой», — Гера обняла меня за плечи и поцеловала в шею, — «что-то мы заигрались. Меня так выгонят с работы». Она встала с кровати, подошла к окну спальни и потянулась. При этом ее тело грациозно выгнулось, как у большой кошки, готовой к прыжку. Она подобрала с пола разбросанную в красочном беспорядке одежду и ушла в ванную комнату. Я еще немного повалился в кровати, потом нехотя поднялся и последовал следом за Герой. В ванной я ее не обнаружил, а потому принял душ в полном одиночестве, скрашиваемым только шелестом водных струй и гравитационным массажем. Я, не одеваясь, направился в столовую, где заказал себе легкий завтрак и две чашки кофе, чтобы окончательно проснуться. Только я прикоснулся пятой точкой к возникшему из ничего гравитационному креслу, как в воздухе над столом возникла прекрасная личико Геры. Не обижайся, милый. Она подмигнула мне и послала воздушный поцелуй. Я сейчас на половине пути в Центральный архив разузнаю, где обитает твоя красавица Кора. И на планете ли она вообще? До встречи вечером. До встречи. Я махнул рукой проекции и с удовольствием вонзил зубы в сочный бисквит. Было около 10 часов утра, когда я покончил завтраком. Делать до вечера было абсолютно нечего, и я решил посетить орбитальные станции, навестить своего червя и получить дополнительную информацию о прилете на Верде-Корре. Всего на орбите планеты находилось 18 станций-спутников с приемными портами. Я решил начать с той, на которую прибыл несколько дней назад. Я вызвал орбитальный катер, быстро собрал все необходимое. Необходимым были идентификационная карта и разрешительные документы на проведение полицейского расследования. После я вышел в гостиничный коридор, закрыл номер и, найдя гравитационный лифт, поднялся на крышу отеля на посадочную площадку. «Привет, мачо!» На меня, улыбаясь, Облокотившись локтем о крыло катера, смотрела Макка, а из люка за ее спиной выглядывали Лара и Таля. Девочки затянули меня в катер и, наверное, минут 20 расцеловывали и тискали в совсем недружеских объятиях. Они ворковали, как три голубки, ежесекундно заглядывая в мои глаза. Думаю, они донесли бы меня до пассажирского кресла на руках, если бы я разрешил им такую вольницу. Красавицы, стоп! Я все-таки правительственный чиновник при исполнении. Я почти строго посмотрел на моих прекрасных, рыжеволосых пилотов. Все нежности оставим на потом, а пока летим на орбиту. Они, похоже, совсем не обиделись. Только задорно рассмеялись, и катер рванул ввысь, как застоявшийся жеребец. Через несколько минут небо над нами почернело, мы вышли на геоцентрическую орбиту и быстро стали нагонять сверкающую точку посадочной платформы. Орбитальный катер занял свое место в посадочном ангаре. Мы подождали, пока восстановится атмосфера и давление, нарушенные разрывом в силовом поле станции, и я вышел наружу под стальные потолки посадочной станции. В первый раз я не рассказал, что станция — это несколько огромных торов, соединенных прямо через космическое пространство гравитационными нитями, внутри которых сновали гравилифты. На крайнем торе располагались посадочные приемники. На внутренних – научные лаборатории и обслуживающий персонал, таможенники, техники и космонавты. Причальный блок, где был мой червь, находился от меня в нескольких километрах. Я нашел бегущий тротуар, ведущий к нужному мне сегменту станции, и через несколько минут стоял перед переходным шлюзом к причальному сегменту. Я открыл маленькую сумочку на боку моего рабочего комбинезона, достал персональный хроновизор и приложил руку к красному пятну справа от шлюза. Силовое поле исчезло, и я вышел под яркие лучи солнца Верды. От воздушного пространства космоса сейчас меня отделяла лишь тонкая пленка защитной сферы. Я надел на глаза линзы хроновизора и в первый момент ничего не смог понять. Мне показалось, что мой червь увеличился в размерах вдвое. Но, внимательно присмотревшись, я обомлел. Червей было два. Они висели в пространстве... Сцепившись усиками сенсорами и не обращали на меня никакого внимания. Мне не потребовалось глубокого анализа, чтобы понять, что червь номер два это лошадка коры Вада, а значит она где-то на планете. И что сейчас черви обмениваются информацией? Я не стал их тревожить и покинул космический причал. Потревожить черве? рассмеялся я про себя. Это все равно, что сдвинуть с места голыми руками астероид. В лучшем случае червь не обратит на тебя никакого внимания. А если обратит? Вибрация, недовольства в лучшем случае отбросит тебя на несколько метров в сторону. В худшем упакует тебя на месяц на больничную койку оглушенного, потерявшего ориентацию и с множеством ушибов. Я отдал бы, наверное, полжизни и любые богатства если бы смог сейчас понять их ментальную речь. Однако прекрасно осознавал, что это невозможно. Как невозможно передвигаться в космосе без скафандра и запаса кислорода? Сотни лет лучшие лингвисты Вселенной пытались вникнуть в ментальные морфемы языка червей, но так и не смогли понять ни одного слова. Более того, они даже сомневались в том, что язык червей содержит эти самые морфемы. А будь все иначе, я бы сегодня узнал всю подноготную жизни Корывада, А это сэкономило бы мне кучу времени и средств. Время меня волновало. Оно не вечно. Но вот что касается средств из имперской казны, до них мне не было никакого дела. Я вернулся на катер к моим прекрасным пилотам. Они в это время сидели в кают-компании и пили станционную бурду, гордо именующую себя кофе. «Девочки, летим на орбитальную станцию 104». Я остановился в проеме люка. «Присаживайтесь, мастер, отведайте нашего кофейку. А наша младшенькая, пока сбегает в диспетчерскую, отметит полетное задание. Давай, Таля». Макка многозначительно посмотрела на свою подругу. «И доложит, куда следует, обо всех моих передвижениях», — усмехнулся я про себя. «Скрывать мне было нечего. Границы дозволенного я не переступал, во всяком случае пока. И все, что я пока делал, было скорее для отвода глаз. Это была как игра в пинг-понг. Шарик тут, шарик там. «Насколько я знаю, мастером на военном флоте называют капитана боевого корабля», полувопросительно, полуутвердительно сказал я. «Какой же я капитан? Мы так привыкли к вашим распоряжениям, Лина». Вернул и стали. Нас больше ничего не задерживало. Катер мягко отстоковался от платформы, и лавируя между других кораблей и гружащих вокруг верды 65 булыжников, некоторые из которых были размером с небольшую луну, Стал набирать скорость и высоту. Боевая платформа 104 вращалась над планетой на пару сотен километров выше. Боевая платформа 104. Звучит грозно и убедительно для любого противника. Можно подумать, что Верда окружена более чем сотней АКБС, или в переводе на нормальный язык, автоматических космических боевых станций. И это далеко не так. Даже такая грозная система, как Империя Саргона, не в состоянии обеспечить подобную систему планетарной безопасности. Только обслуживание всех этих ПРК и защитных экранов для одной планеты выливается в миллиарды кредитов. Например, в Империи такую мощную защиту имеют всего несколько десятков планет. Саргон – наша столица, кофер – пристанище 80% космических верфей, ЛИМП, где собраны воедино военные училища системы и прочей планеты с не менее засекреченными объектами. 104 — это общее количество станций в системе Верда, а это 10 планет и больше 40 больших спутников, плюс станции на так называемом рубеже системной обороны. Вот там и сосредоточена основная масса боевых платформ, вращающихся по пересекающим орбитам вокруг системы. Есть еще, конечно, планетарная оборона, но с ней справится пара хорошо вооруженных крейсеров. Пока я рассуждал над этим, катер догнал боевую платформу 104 и я ощутил мягкий толчок стыковки с переходным шлюзом. На КБС нет открытых ангаров. Попасть внутрь станции можно только через шлюзовой отсек, который находится внутри защитного поля. Даже посадочный блок для гиперчервей расположен за пределами платформы, а точнее вращается вокруг нее, как спутник. И между станцией и блоком действует гравитационный лифт. На станции практически нет никакого персонала. Все автоматизировано и роботизировано. Только десяток техников и представитель таможенного департамента скучают здесь в ожидании своей смены. Однако меня и ждали. Еще не успел я стряхнуть с себя головокружение от быстрой перемены гравитации, как передо мной, словно из-под стального пола, вырос широкоплечий мужчина с лысиной на всю голову и давно не бритым лицом. Это меня удивило. Но больше я поразился тому, что инспектор на платформе мужчина. Обычно здесь всем заправляют женщины и делают это очень даже неплохо. Добрый день, Сквайр. — Приветствовал он меня. Мое имя Терриус Камо. Судя по вашему виду и вашему приветствию, обо мне вы знаете все. Я дружески похлопал Тариуса по плечу. Тем не менее. Меня зовут Лина Крейс. По меркам вашей планеты я полицейский шпион. В чем суть вашего неожиданного визита, Лина? Разве он неожиданный? Вопросом на вопрос ответил я. Ну, не придирайтесь к словам. Пойдемте в мой кабинет. Терриус Кама повернулся ко мне спиной и быстрым шагом направился в вглубь коридора, огибающего всю станцию. Шли мы минуты две. Можно было, конечно, воспользоваться бегущей рядом дорожкой, но инспектор упрямо игнорировал ее. Видимо, так он поддерживал свою неплохую физическую форму. Если не двигаться на таких станциях, за месяц командировки легко можно превратиться в заплывшего жиром неповоротливого брюзгу. Легкое движение руки и панель перед нами скользнула в сторону, а мы, перешагнув невидимый порог, оказались внутри небольшого помещения от пола до потолка, забитого оборудованием и тремя большими галоэкранами вместо иллюминаторов. Вся эта техника жужжала, пищала, мигала и светилась, сразу создав в моей голове невероятный хаос. «Как вы со всем этим справляетесь?» — только и смог я выговорить, предсокнув языком. «Присаживайтесь, Сквайр!» Терриус неопределенно взмахнул рукой. «Здесь везде силовое поле». Я не применул воспользоваться его предложением и сел там же, где и стоял. Воздух подо мной уплотнился и приобрел очертания моей пятой точки. Хозяин кабинета поступил точно так же. Мы сидели друг напротив друга, почти соприкасаясь коленями. И... Терриус посмотрел на меня, изучающе строго. На его лице не дрогнул ни один мускул. Я хочу знать все о посетившей вашу станцию несколько дней назад Коревада. вада Все, чего нет в официальных видеоотчетах со станции. Она веганская гражданка, а не подопечная империи. Вот мои полномочия. Я положил перед ним инфокуб, подтверждающий мою легитимность и мои требования. Подписаны пятью сквайрами веганского содружества. Куб висел прямо в воздухе, медленно вращаясь и сверкая гранями. Териус осторожно, словно это ядовитая змея, взял его двумя пальцами и повертел перед лицом. Словно хотел обнюхать. Потом аккуратно нажал на одну из граней, и перед ним открылась голографическая проекция. Я словно перенесся во времени и пространстве на неделю назад и десятки световых лет от Верды. «Следующий документ, одобренный и подписан Советом Веганского Содружества. Я, Сквайр-магистр, своей совестью подтверждаю это». Глава Совета поднял вверх руку, словно произносил присягу. «Подтверждаем!» Хором раздались еще четыре голоса. А перед Териусом Кама открылся документ с золотыми вензелями государственных печатей. «Я в вашем распоряжении, Сквайерлина. Терриус оторвал взгляд от документа и вернул мне разрешительную грамоту. «Мы можем получить всю интересующую вас информацию здесь, либо в более комфортных условиях в инфоцентре. Останемся в вашем кабинете, лишние глаза и уши мне ни к чему. В инфоцентре только андроиды. Техникам вход туда запрещен. Так что глаз и ушей там будет столько же, сколько и здесь. И все же... Мне нравятся небольшие пространства. А потом подкупить можно и робота, ну или перепрограммировать. Тогда начнем, Сквайр.